Ко всему Билла преследовал злой рок. Он никак не мог угадать, где произойдет очередная сенсация. Произевал и Кёльн, и Ремогенский мост. Пришлось списывать с чужих слов. Не было живых красок, сочности. Билл решил съездить в Париж. Может быть, удастся что-либо разнюхать. Говорят, немцы зондируют почву в Ватикане. На худой конец опишу любовь актрисы Ксавье и американского летчика, который потерял ногу. Читатели это любят. А из Германии ничего нельзя дать трогательного. Цензура задерживает приказ не брататься с населением». «Я ругал в Куйбышеве русских, а наши военные не лучше. Один мне преподнес, что я не должен сообщать о занятии города до того, как об этом сообщит главная квартира. Что же тогда делать уважающему себя журналисту?» В Париже он провел приятную ночь с одной девицей, как он потом говорил, суперпикантной. Та ему сказала... «Я теперь дружу только с американцами. Ничего не поделаешь. Англичане скупердяги, а у наших нет ни шиша. Скверная история». Билл захотел ее утешить. «Ничего, скоро будет лучше. Не думаю. Слишком много коммунистов, рабочие ни черта не делают, занимаются политикой. Понятно, что хозяева закрывают предприятия. Торговцы прячут товары. Никто не верит, что будет лучше. Наоборот». Кики нашла хорошего американца, он обещал взять ее в Нью-Йорк, а я попадаю на таких прощелык, как ты. Она зевнула. Бил хотел возразить, но увидел, что она уже спит, а ему не спалось. Он думал о картине, нарисованной девушкой, и вдруг вскочил. Идея! Тотчас он составил телеграмму редактору. На фронте остался граффит. Предлагаю ряд сенсационных корреспонденций, общий заголовок, красная петля на шее Франции, террор черни, экономический маразм, интервью, что думают деловые круги, политики, полиция, человек с улицы. Девушке он дал сверх того, что ей полагалось, пять долларов и картон сигарет. Он любил в делах честность. Два дня спустя он получил поздравления. От редактора. Адвокат Горси рассказал Биллу, как ФФИ произвели обыск в квартире почтенного коммерсанта. Билл описал это ярко. Ночью. Врывается в дом банда коммунистов, стаскивают одеяла с молодой женщины, глумятся над нею, разбивают фаянсовую статуэтку Богоматери, уверяя, что внутри спятаны доллары, уносят семейные драгоценности. Бил закончил статью словами: для того ли отдали свою жизнь герои из Огайо или Техаса? Гарси рассказал ему. О массовых арестах. В чем обвиняют тысячи людей? Не в криминальном акте, а в простой принадлежности к милиции или ППФ. Это полное попрание законности. Со времени Робеспьера Франция не знала ничего подобного. Бил рассказал своим читателям, как бледная девушка прощается с жизнью через тюремную решетку только потому, что ответила коммунисту, ⁇ Я никогда не пойду с вами. Мой идеал не произвол, а справедливость и свобода, которые царят в великой заатлантической республике. ⁇ Гарси познакомил Билла с Пино. Это был кладезь информации. Билл доказал сухими цифрами, как падает производительность из-за растлевающего влияния коммунистов. Он умеет заниматься и делами, если от этого зависит спасение Европы и, следовательно, благосостояние Америки. Теперь нужно дать что-нибудь живописное. Билл попросил Пино познакомить его с забавным французом. Пино задумался... Может быть, свести его с Лансье? Такой болтун для журналистов находка. Несмотря на то, что с освобождения Парижа прошло полгода, Лансье не успокоился. Он даже понял, что никогда не успокоится. Марселина умерла вовремя от того, что было не воскресить. Выпадали тихие дни, когда Лансьев вспоминал о своих коллекциях, улыбался табакеркам и негритянским башкам. А однажды он сказал Марте, ты знаешь, чего не достает Кордей. Суданского козла. Я понимаю, что теперь нельзя достать нового. Может быть, завести простую козочку, они очень грациозные. Минуты успокоения сменялись вспышками тревоги. До войны Лансье не выносил, когда при нем говорили о политике, а теперь он сам затевал споры, начинал вдруг кричать «Необходимо отложить муниципальные выборы!» Марта его упрекала. «Ты меня волнуешь? Зачем ты вмешиваешься? Это не твое дело!» — он отвечал. «Ты меня не видела в счастливые времена!» «Говорят, что плохие деньги вытесняют хорошие!» «В моей голове политика вытесняет высокие мысли!» Завод работал три дня в неделю. Не было ни сырья, ни топлива. Лансьера обтал: почему жизнь не налаживается. Ему казалось, что все кончилось. Боши разбили. Не все ли равно, какой немецкий город взяли вчера американцы, это может интересовать только военных, а вот здесь, в Париже, все идет из рук вон плохо. Люди не понимают, как они пережили зиму. Стояли сильные холода, угля не было. Теперь тепло, но повсюду очереди. Женщины жалуются не достать самого необходимого, на черном рынке цены растут, рабочие говорят, что нужно положить этому конец. Ясно, что на муниципальных выборах выиграют коммунисты, стоило ли героически сражаться против Боши, чтобы попасть под дыго своих собственных азиатов. Когда Пино... Рассказал Лансье, что с ним хочет познакомиться видный американский журналист, Лансье покапризничал. «Зачем? У них газеты еще глупее, чем наши. Будь это писатель, другое дело. В Америке печать играет большую роль, а мы заинтересованы, чтобы американцы узнали о наших трудностях, только они и могут нам помочь». Костру рассказали, что в деловом мире нет человека более тонкого, чем вы, и он загорелся желанием с вами побеседовать. Примите его на час. На час. Ничего подобного. Я убежден, что он дикарь, как все его соотечественники. Я приглашу его к ужину. Пусть он видит, что такое французская культура». Завтра к Марте приезжает младшая сестра Клер из Пуатье. Мы отметим это скромное семейное событие. Я рассчитываю, дорогой друг, на вас и на госпожу Пино». Лансье начал составлять меню. «Теперь это не так просто. Все время приходится спрашивать Марту, можно достать?» «Впрочем, большой художник создает картину из ничего». Лансье остановился на рыбных кнелях и на фаршированной курице. Он убрал стол цветами и скрещенными флажками, американский и французский. Клер вскрикнула «Как красиво! Можно забыть, что теперь такое ужасное время!»